Пока. Можно с тобой разговаривать? Да. Знаешь, я люблю трещать, как говорил твой бывший муж. Я вдруг вспомнила, как ты рассказывала о своей приемной матери. Давно еще, когда я впервые пришла к тебе, я удивилась. У одинокой девчонки большая комната, пианино да зеркало такое. Это от нее твой английский язык и знание искусства? Да. Это она меня воспитала и выучила. И положила массу труда, чтобы я стала образованной. А я не сумела. Так... Давай начнем композицию. Давай. В нотах я отметила, что пропустить. Ты уже разыгрывала Адажию из Эглия. Я начну прямо с этой, как ее, замедленной части. Mm. Хорошо. Рита заиграла, стараясь следить и за нотами, и не упускать из виду отраженную в зеркале подругу. Программа, задуманная Симой, была нелегка. Вряд ли задуманное полностью удалось, но что-то получилось, серьезное и красивое. Превосходное сложение Симы сделало танец похожим на кинокадры с отточенного произведения живой скульптуры. Рита играла снова и снова, пока Сима не попросила перерыва. «Ты хороша! Прямо по-свински хороша!» «Ну при чем же тут свинство?» Хороша, как свинья. <смех> это дружеское одобрение. Перестань, ты не прикидывайся, что ты ничего не понимаешь. Свинство заключается в том, что у тебя все так ладно, и фигуры, и движения, и чутье при исполнении. Ай, сколько бьешься, чтобы все это привести в соответствие. А у тебя оно готовое. Помнишь австрийскую фигуристку, выступавшую на показательных соревнованиях в апреле? Карен Фронер. Конечно. Помню ее произвольную композицию И что же? Она совсем такая же черненькая симпатяга, и фигура в точности твоя. Рита, милый мой визирь, а мне вот хочется быть повыше, вот такой, как ты, mm -hmm. и с таким же легким телом, как у Люси. Вспомни ее прыжки. Куда мне? А, -а, -а вспомни эту дивную маленькую девочку». Лену Карпухину! А да-да-да-да, несомненно, будет чемпионка. Гибкость, подлинное изящество. Ну, не могу точно выразить. Красивая свобода движений. Mm -hmm. И все ладно в этом ее крепком теле, несмотря на рост. Слушай, а ты ведь очень похожа на Карпухину, знаешь? Только, конечно, взрослее. И очень женщина, в этом твоя особенность и твоя сила. Мужчины должны бы повалиться к ногам твоим на руках тебя носить. Да не рада носить, только быстро роняют, как Георгий, мой бывший муж. Ну ты его да. знаешь. Ну, а другие, ведь на нем свет клином не сошелся. Не сошелся ничуть. Ну как-то получается, что от тебя требуют быть такой, какой им хочется. Стараются тебя слепить по подходящей для них форме. И беда, если ты оказываешься сильнее. Тогда им надо выказывать свое превосходство, а если его нет, то, значит, надо унизить тебя, пригнуть до своего уровня и даже еще ниже. Да, вот это я знаю.